Глава 19. А, погоди, Ананоки. Я прервала монотонный монолог Ананоки. У меня было впечатление, что она вот-вот придет к главной теме, но прежде мне нужно было прояснить кое-что. Значит, Кайки... мертв? Судя по тому, как ты говоришь. Он мертв. На Деко. Обычно люди умирают под эс-самолётов. Это и называется авиакатастрофой. Даже любители авиации, которые смеются над теми, кто боится летать, в этом пункте бессильны. Люди умирают. От болезни или от несчастного случая. От старости или от инфекции. От голода, обезвоживания или утопления. От укуса хабу или от того, что их съела ириамотская кошка. Людям вообще свойственно умирать. Э -э, что ж. Конечно, это так. Но это же кайкиду, всё понимаете? Специалист, который сумел положить конец даже моей эре понимаете? «Не переживай. Он и так был как мертвый, Словно кукла, притворяющаяся живой». «Но он не был куклой-трупом». Холодно произнесла она Ноки, Монотонно, безудинная эмоции. «Тебе уже пятнадцать? Пора боже уже пережить смерть кого-то из близких». А, ну, э Я не знаю, как-то еще рановато для такого». «Есть дети помладше тебя, которые уже были вынуждены начать работать ради своей семьи». Я слышала мнение, что не стоит воспринимать истории таких вынужденно повзрослевших детей как трагедию, но и как трогательную историю тоже не стоит. Но разве не будет хуже всего, если мы вообще не сможем рассказать их историю? Точно. Я знаю. Ты же врешь, да? Как и просто притворяются мёртвым из-за вражеской ловушки, чтобы обмануть Раунда, верно? Чтобы обмануть врагов, сначала обмане союзников. Совершенно нормально для тебя так думать. Нормально, если ты обманешь саму себя, думая так. А размывая граница между жизнью и смертью, возможно, это была последняя ложка экидайсию как специалиста и мошенника. А на до самого конца оставалась отстраненной, а ее позиция неизменной, и я по-прежнему не могла разглядеть никаких эмоций на ее бесстрастном лице. По правде говоря, за последние две недели я постоянно находилась в ситуации, где моя смерть в любой момент не была бы чем-то удивительным, так что независимо от того, 15 не лет или нет, я постоянно чувствовала дыхание смерти, Поэтому нельзя сказать, что я не понимала, что говорит она Притворяться, будто я не понимаю, было бы просто лицемерием. Отводить взгляд от суровой правды, спускать челку на глаза и позволять, чтобы тебя дергали за волосы сзади, прямо как в прошлом, как тогда, когда я угождала или Накуни, притворяясь, что ничего не понимаю, когда было проще притворяться одураченной, даже когда все понимала. И все же кайки, а я вот ничего не понимаю. Сказала Ноки монотонно. Но, казалось, она и вправду не понимала. Конечно, он сумел свергнуть тебя с божественного трона, но нельзя сказать, что братец Скайки был твоим спасителем. В конце концов, ты, наверное, была бы счастливее, продолжив свое царство террора, как и было. Это, может, и правда, но... К тому же, можешь просто считать, что он получил заслуженное наказание за все те слова, что говорил в самолете, пренебрежительно отзываясь, школу. Если... Если уж что-то пошло на ноги, ты тоже говорила довольно жесткие вещи. И все же, если проследить происхождение проклятия, что наложило на меня Накуна, то оно было продано ей Кайки, так что в этом смысле, скорее чем спасителем, он был моим заклятым врагом. И когда он сверг меня с положения бога, он делал это не ради меня и не потому, что беспокоился обо мне, у Кайки просто были свои обстоятельства. И все же, возможно, это было слишком мягкосердечно с моей стороны, испытывать к нему благодарность, прощать его за все это, доверять ему или иметь о нем благоприятное впечатление, но даже так и не могла настолько легко со всем этим расстаться, как и с тем, что отвергаю ли я или раскаиваюсь в своем грехе убийства змеи, я не могла просто отрезать эту часть себя, я не могла с этим примириться, я не могла перестать об этом думать. Что ж, не нужно себя заставлять на деко, не нужно заставлять себя понимать, это все-таки дело профессионалов. Не будь так сурова к себе. В тот самый момент, как ты собрала меня по частям и призвала на Ириамоты, ты уже выполнила задание, поручное тебе Гаины Кайки, на отлично. Сознание к тебе вернулось. И полагаю, я уже выветрился. Так что не буду против, если ты решишь просто остаться здесь отдохнуть. Если решишь остаться здесь и оплакивать того одинокого мошенника. А ты, Ананоки? Спросила я, чувствуя смятение и неустойчивость. Не знаю, успокоиться ли мне и стоит ли вообще грустить. Что ты собираешься делать теперь? Что ж, моя работа еще не закончена. Нисколько. Проделав такой путь, я не могу просто так вернуться домой, даже не повидавшись с Раунда урока. А лично я хотела бы пойти и проверить, правдивы ли заявление Кайки и правда ли Раунда настоящая дочь Гэн. Чтобы отомстить за Кайки, Мне в твоей любимой манге и не в манге, которую ты любишь рисовать. А на ноги Йоцики не поддаётся эмоциям. Как профессионал, я просто выполняю свою работу. Как профессионал. Именно об этом я думала совсем недавно в этом самом дупле. Этими словами я подбадривала себе. Если меня и вправду заманили в дупло этого гигантского дерева, поймали в эту ловушку и укусила хабу, то я никак не могла просто так умереть, не рассказав историю своих переживаний, леденящую душу историю о сверхъестественном. Однако, как сказала Ананоки, я уже выполнила эту задачу. В таком случае, возможно, тихий отдых здесь и есть то, что сейчас должен делать настоящий профессионал. Отдых тоже работа, как любят говорить люди, идея активного отдыха. Анануки намекала на то же самое. Пусть у нее не было эмоций на лице, и говорила она монотонно, пусть она вела себя так, будто у неё нет эмоций, но ее все же создали из трупа человека, так что она не полностью на мысли и убеждений. Я очень хорошо знала, что она неравнодушна к тому, что случилось с Кайки. Потому что я была ее подругой. Как профессионал, я выполнила свою задачу. Да. Верно. уверенно теперь Гайн гарантирует тебе оплату аренды и проживания на следующие полгода. Сможешь рисовать манго в свое удовольствие. Если захочешь, сможешь даже подготовиться к цифровой эре и собрать себе новое рабочее место. Купишь большой планшет и оплачешь клип Studio Paint. Звучит заманчиво. Не поспоришь. С кривой улыбкой я усилием воли подняла верхнюю часть тела, которая по-прежнему скрипела, как проржавевший лист металла. Мне даже казалось, что я слышала, как что-то хрустнуло. «Если моя работа как специалиста закончена, значит, с этого момента начинается моя работа как мангаки». Нануки с сомневающимся видом сохранила молчание. «Если я сейчас нахожусь на ремоте и даже не попытаюсь собрать никакого материала для истории, такой инициативный человек никогда не станет мангакой», — сказала я. Кайки, наверное, и то, что я приму такое решение, тоже было учтено в твоих расчетах для этой аферы. Но неважно, я понимаю. Я еще раз позволю себя обмануть и поверю тебе. Еще раз, в последний раз. В конце концов, невежество не грех, если я пытаюсь учиться, верно? Что ж, это неплохой такой боевой клич, подобно крику риомской кошки. Анануки пожала плечами, услышав мое заявление. Она не стала ни спорить, ни пытаться меня остановить. Просто повернулась ко мне спиной, повернувшись на 180 градусов. Давай, в качестве особой услуги подвезу тебя на спине. А, вот оно что. Я-то думала, ты отвернулась от разочарования. Что ж, я тобой всегда разочарована, но в то же время я в такой же степени восхищаюсь тобой. Что бы там не думала ГН, мне кажется, начинаю понимать, почему сестрица так высоко тебя ценят. Значит, меня высоко ценят. Это жестокая медзи, как неожиданно. Тебе пора привыкать к похвале. В будущем же ты продашь 100 миллионов копий своей манги, верно? 100 миллионов копий, пожалуй, будет слишком уж самонадеянно. Я буду счастлив, если продам хотя бы миллион. Притворяешься скромницей, а сама говоришь, что ты настолько амбициозная, да? Что ж, думаю, мне не стоит волноваться, что тебя задавят похвалой. Будучи профессионалом, я должна еще раз подтвердить, но ты и вправду хочешь продолжить? Ты и правда можешь умереть. Пусть ты и провела две недели в борьбе за выживание, Хоть и не на необитаемом острове, перенесла Эдхаба без противоядия, но это все могло быть просто цепочкой совпадений, а вовсе не потому, что ты какая-то там избранная главная героиня. Произнесла Ананоки. Совпадение. Что ж, возможно. Может, мне вправду просто везло. Говорят же, что удача важна для того, чтобы стать мангакой, так что вместо того, чтобы растрачивать всю свою удачу здесь, ты могла бы попробовать приберечь ее на будущее. Я считала себя невероятно везучим, И одновременно невероятно невезучим человеком, но я не думаю, что когда-нибудь вырасту, если продолжу во всем полагаться на удачу. Даже если меня выбросило на Ириамото не потому, что меня призвала Араунда, а по дурацкой случайности. Если бы я решила сдаться в тот момент, когда оказалась на берегу, я бы не зашла настолько далеко, чтобы осознать это. Мне следует смотреть на это не как на удачу, а как на вероятность. Даже если мой шанс достичь своей мечты равен одному проценту, если я буду упорно стараться, словно проклятая змея, то однажды моя мечта непременно сбудется. Неплохо у тебя получается красиво формулировать. Хотя звучит как гача игра. Сказала Нануки. Наверное, без максимального количества попыток. Тогда ради того, чтобы хоть на самую малость повысить вероятность, полагаю, составлю тебе компанию в твоем путешествии по сбору материала. Потому что когда-нибудь может наступить эра, когда это будет невозможно. Это тоже отсылка на первый том, да? Ладно, залезай уже ко мне на спину. Свой болтовней ты только заставляешь меня ждать. Или ты предпочитаешь, чтобы я тебя несла на руках? Я бы предпочла, чтобы ты меня не баловала. Думаю, так я прижалась всем телом к маленькой спине на ноги. Поскольку она была куклой-трупом, ее спина была приятно прохладной. Очень комфортное ощущение. Все ради тебя. Я никогда раньше не катала на спине ни сестрицу, ни братца демона, знаешь ли. Ну, раз она так говорит, хотя мне всегда приходилось цепляться за ее торс, что же именно заставило ее передумать и посадить меня на спину? Мы же не собираемся путешествовать с помощью Unlimited Rollbook, верно? Не для того ли это поза, чтобы мне было труднее свалиться? Я не стала бы делать ничего, что увеличило бы твои шансы умереть. Лучше не лететь на самолетах в плохом техническом состоянии, Неужели ты считаешь, что я не справлюсь с горными тропами? Отсюда мы пойдем пешком, прямиком на базу раунда урока. Почувствовав облегчение, я спросила. Даже если ее нет в каком-нибудь дупле, может раунда прячется в какой-нибудь известняковой пещере на склоне горы? Я тут же принялась собирать информацию. Будь со мной мой смартфон, я бы стала делать голосовые заметки и чувствовала себя членом исследовательской экспедиции, ищущей зловещее логово в неисследованном регионе. Ну, знаешь, как пещера с сокровищами за водопадом. Известниковые пещеры и прочие гроты я бы и сама хотела посмотреть. Но ну, оставим осмотр достопримечательностей на потом. Значит, ты все же планируешь осмотр достопримечательностей, но потом. Я уже похвасталась братцу демонов в первом томе твоими выходками, сказав, что ты будешь резвиться в школьном купальнике или в от них только в лумерсах. Зачем говорить такую бестактность? Не нужно было таким хвастаться. все таки речь шла о твоем наряде, так что, пожалуйста, войди в положение... Придумаю что-нибудь к эпилогу. Какая неприятная просьба. Я не хочу входить в положение. Такое задание я не вынесу. Надо будет взять больничный. И я так половину сюжета провела в голом виде, так что позвольте мне вежливо отказаться. В общем. Значит, Араунда не прячется в известняковой пещере. В таком случае, где же на Ириамоте она может скрываться? Даже будучи очень отдаленным, Ириамот оставался вторым по величине островом после острова Окинава, Площадь острова составляла 289 квадратных километров. Если какой-то человек... Полагаю, мне не стоит задумываться, можно ли ее назвать человеком. Придался здесь. Найти ее было бы настоящим испытанием. Особенно учитывая, что 90% Риамоты — это джунгли. 90%! Верно. Если мы начнем бродить по горам безо всякого плана, мы, скорее всего, просто заблудимся. Однако не стоит беспокоиться на деко. Ведь мы не будем охотиться в горах. И даже не будем покорять вершины. Правда? На самом деле мы будем отступать. Мы спустимся с горы и вернёмся в цивилизацию. В цивилизацию? Другими словами, в оставшиеся 10% острова Риамота? Потому что раунда урока остановилась в курортном отеле возле порта Ахара. Какого чёрта?